Майк был отличным бойцом. Только годы, проведённые в университетской футбольной команде, и сделали его излишне самоуверенным. Однако я не думал, что женитьба на амбициозной и, на мой вкус, слишком расчётливой Рейчел сделает из моего лучшего ученика обычного мясника, забывшего, что такое долг солдата. И вот с тех пор мы с братом Кори не разговариваем. Да, я никогда не смогу пожать руку тому, кто перестал быть воином, забыл о чести защитника родины. Я давно не видел, Майка, родная. Через приятелей передам ему твой нагоняй. Ну ты же знаешь, как он любит тебя и своих племянницу и племянника. В комнату заглянул сержант-майор Иверс и виновато, просительно стал жестикулировать руками. Помогая даже своему шоколадному лицу складываться в довольно смешные гримасы, видимо, полковник Трентон, комиссар особой зоны Нортут, уже изволит гневаться то по поводу моего отсутствия. Кори, видимо, что-то уловила в моём изменившемся выражении лица, потому что со вздохом махнула рукой и грустно улыбнулась. Ладно, сидите и спасайте Америку от террористов. личарант, макаданс. мы с вашими детьми будем надоедать вам звонками время от времени и я люблю тебя зак. я тебя больше гораздо больше родная. сухой комок встал у меня в горле глаза предательски защепала. мне вас всех очень сильно не хватает. монитор моргнул И окошко, в котором секунду назад была печальна, о коре, стал серым. Мои десять минут истекали. Чёртова война! Как же сильно я скучаю по дому! А ведь как всё легко начиналось! Заброска в район Светлогорска прошла словно по учебнику. Части особого района остались без единственного крупного арсенала и основного транспорта. топливо хранилище ровно за 6 часов до начала вторжения все войска и флот калининградского анклава лишились 90% боеприпасов и 80% топливных ресурсов группы морских котиков высадились со стороны Светлогорска и подселом днское сработали тоже чисто захватив штаб группировки ребб и заглубленный командный пункт в районе местечка Красноторовка. Не знаю точно, кто вывел из строя дивизион мобильных береговых батарей на севере, но высадка передовых частей второй ударной группы войск Альянса Северо-Запад прошла без единого выстрела. Русские совершенно не ожидали нападения. Даже в расположении отдельного полка РВСН... Только у трёх офицеров хватило реакции оказать нам сопротивление. Бой с охраной тоже не получилась. Часовые оказались не готовы к тому, что их пришли убивать. Вся караульная смена оказалась перебита в течение 5 минут. За каких-то полчаса командование полка и 2/3 пусковых комплексов были надёжно выведены из строя, а остальные Накрыл ракетным ударом с базирующихся в Литовской клайпеде свинцев НАТО. Мы шли впереди наступающих войск. Резали только кабели спецсвязи, не оставляя нетронутыми гражданские ретрансляторы сотовых компаний. Их трогать было запрещено. Еще несколько серьезных стычек случилось в местечке под странным названием «Ладушкин». Но там оперативно сработала группа тактической поддержки, и русских накрыли сразу с моря и с воздуха. По нашим данным, часть расквартированных тут частей войска охраны, не обеспечения попала под сокращение, и, может быть, поэтому организованного сопротивления не оказали. Хотя тут же пошёл счёт первых потерь. Манн группы сержанта Двера попала в засаду во время зачистки территории, прилегающих к акватории Калининградского порта. Не было полностью уничтожена также как и пришедшие им на помощь взвод лёгкой пехоты из 4-й бригады "Страйкер", находившиеся в числе наступающих частей первого эшелона ударной группировки Северо-Запад. По разрозненным данным в космической и воздушной разредке нам противостояли части разгромленной второй бригады СПН и около сотни моряков с военных русских кораблей не успевших войти из порта на большую воду с боями они отступили и ушли в сторону Сонской границы откуда им удалось перерваться к Петербургу к сожалению с собой они увевели часть на вооружении которой стояли уже довольно устаревшие дальнобойные арт-установки безбашенного типа. Несмотря на все наши усилия, русские ценой собственных жизней задержали наступавших им на пятки ребят из 2-й мотопехотной роты, той же 4-й бригады, дополнительно усиленной тяжелыми танками из частей оперативного резерва. Тогда... Моей группе не удалось встретиться в бою с русскими коллегами, о чем я сожалел первые двое суток с начала вторжения. Но все скоро изменилось. Теперь я с тревогой думаю, когда же все стало катиться в тартарары. Может быть, это случилось уже под Выборгом, когда я увидел зачищенные новыми соратниками брата жены обычные кемпинги и пригородные посёлки. Но, может быть, понимание какой-то неправильности происходящего пришло ещё тогда в порту. Мы отправляли станки Двера и его парней в Германь. Я, как начальник оперативной группы, заполнял посмертные списки. Нет, он потери на войне это нормально. Как бы дико это ни звучало для штадских Но смерть товарищей хоть и тяжела, но ты знаешь, что произойти может всякое, и на их месте можешь оказаться сам. Такова наша работа. Главное знать, что все это ради страны. Короче, не напрасно и не зря. Но вот именно в Выборге пришла нотка сомнения. Все чаще беспокойно зудя, она как назойливая муха. Постоянно лезет в мысли, мешается сосредоточиться. А под Выборгом мы застряли на долгие 2 месяца, выкуривая упрямых русских из городской канализации и плавленых развалин. Дрались они неплохо, но многие оказались фактически безоружными. Поэтому часто мы просто расставляли мины-ловушки и пускали слезоточивый газ. Впрочем, Иногда потери были неожиданно велики. Противник всего два раза пытался сдаться в плен. Скорябя сердце, приходилось убивать всех без исключения. И этого я до сих пор не понимаю, но приказ есть приказ. Хотя приходилось разбирать случаи, когда бойцы отказывались расстреливать пленных. Оно и понятно, горожане это просто гражданские. раненые и контуженные в страшных язвах ожогов после обработки города новыми боеприпасами на основе смесей по действию, похожих на напалм. Я наблюдал такой обстрел на тактическом дисплее Бредли, приданной нам на время операции. Облако ярко-рыжего огня накрывало огромное пространство в десятки километров впереди. Сплошная стена огня держалась минут 30, пока, словно по мановению волшебной палочки, считанное мгновение не сходило на нет. Сплавленная в стеклянную корку земля и серый пепел вот и всё, что оставляли после себя новые были припасы, прозванные плащ сатаны. Однако человек хоть и живучий отвар, Вся чаще в тылу стихийно возникали очаги сопротивления. Из руин выползали полумёртвые русские и старались дотянуться до нас хотя бы зубами. Потом было поражение под Волоколамском, где остатками русских частей удалось организовать оборону на подступах и в самом городе. Помогло то, что у русских не оказалось ни одного самолёта. Но зато они Сумели из остатков разбитых частей ПВО создать сводное подразделение, почти 2 недели сдерживавшее попытки тактических ударных авиагрупп прорваться к позициям сухопутных войск противника. Запомнились отчаянные рейды группы русских танков с позывным "Волга-53". На русские буквально за сутки нарушили порядок и наступающие бригады полковника Келли, чьи легко бронированные стрекеры не смогли ничего противопоставить Юрке Т-85. Помогло только наличие штурмовых вертолетов и слаженная работа преданного арт-дивизиона тяжелых гаубиц. От вертушек русские танки не смогли защититься, и вертолетов у них оказалось всего три или четыре звена. Они тоже яростно атаковали где только возможно. Однако у них не было достаточно боеприпасов и главное горючего. Вплоть до Урала всё шло неплохо. Большинство стационарных пусковых установок было уничтожено в первые двое суток после вторжения. Мобильные комплексы частично успели произвести пуски. частью, также уничтожены превентивно. Поэтому по прямой специальности поработать всё не удавалось. Нужно отдать стратегом Вашингтоне должное. Время для нападения было выбрано крайне удачно. Документы, захваченные в ходе боёв, свидетельствуют о том, что большинство частей не годилось на стадии переформирования. В аркетных войсках Часто наблюдались прямое нарушение инструкций. По разным оценкам, не менее чем с 30% ракет оказались сняты блоки наведения. Часто отсутствовало должное сервисное обслуживание комплексов. Но, откровенно говоря, это русским не сильно бы помогло в то время, как они только начинали восстанавливать свой ядерный потенциал и налаживали почти с нуля систему прикрытия. позиционных районов системами ПВО коалиция уже находилась на пике готовности